Глава девятая Белибин находился теперь в качестве дипломатического чиновника при главной квартире армии, и хотя и на французском языке, а с французскими шуточками и оборотами речи, но с исключительно русским бесстрашием перед самоосуждением и самосмеянием описывал всю кампанию. Белибин писал, что его дипломатическое дискрасьон скромность мучило его, и что он был счастлив, имея в князе Андрея верного корреспондента, которому он мог изливать всю желчь, накопившуюся в нем при виде того, что творится в армии. Письмо это было старое, еще до Прессиш-Эйлаусского сражения. «Со времени наших блестящих успехов в Австерлице, вы знаете, мой милый князь, — писал Билибин, — что я не покидаю более главных квартир. Решительно я вошел во вкус войны, и тем очень доволен. То, что я видел в эти три месяца, невероятно. Я начинаю об Ову. Враг рода человеческого, вам известный, атакует прусаков. Прусаки — наши верные союзники, которые нас обманули только три раза в три года. Мы заступаемся за них. Но оказывается, что враг рода человеческого не обращает никакого внимания на наши прелестные речи и своей неучтивой и дикой манерой бросается на прусаков, не давая им времени кончить их начатый парад, вдребезги разбивает их и поселяется в Потсдамском дворце. «Я очень желаю, — пишет прусский король Бонапарту, — чтобы, Ваше Величество, были приняты в моем дворце самым приятнейшим для вас образом, и я с особенной заботливостью сделал для того все распоряжения, какие мне позволили обстоятельства. О, если б я достиг цели!» Прусские генералы щеголяют учтивостью перед французами и сдаются по первому требованию. Начальник гарнизона Глагау с десятью тысячами спрашивает у прусского короля, что ему делать. Все это положительно, достоверно. Словом, мы думали внушить им только страх нашей военной этитюдой, но кончается тем, что мы вовлечены в войну на нашей же границе и, главное, за прусского короля и заодно с ним. Всего у нас в избытке недостает только маленькой штучки, а именно главнокомандующего. Так как оказалось, что успехи австерлица могли бы быть решительнее, если бы главнокомандующий был бы не так молод, то делается обзор. Осьмидесятилетних генералов и между Прозоровским и Каменским выбирают последнего. Генерал приезжает к нам в Кибитке по-суворовски и его принимают с радостными восклицаниями и большим торжеством. Четвертого приезжает первый курьер из Петербурга. Приносят чемоданы в кабинет фельдмаршала, который любит все делать сам. Меня зовут, чтобы помочь разобрать письма и взять те, которые назначены нам. Фельдмаршал, предоставляя нам это занятие, смотрит на нас и ждет конвертов, адресованных ему. Мы ищем, но их не оказывается. Фельдмаршал начинает волноваться, сам принимается за работу и находит письма от государя к графу Т. Князю В. и другим. Он приходит в сильнейший гнев, выходит из себя, берет письма, распечатывает их и читает те, которые адресованы другим. И пишет знаменитый приказ графу Дениксону. «Я ранен, верхом ездить не могу, следственно и командовать армией. Вы, кордарме ваш, привели разбитые в Пултуск. Тут оно открыто и без дров, и без фуража, Потому пособить надо, и так как вчера сами отнеслись к графу Буксгевдану, думать должно о ретираде к нашей границе, что и выполнить сегодня. «От всех моих поездок», — пишет он императору, — «получил ссадину от седла». которые сверх прежних перевязок моих совсем мне мешает ездить верхом и командовать такой обширной армией, а потому я командование он сложил на старшего по мне генерала, графа Буксгевдена, отослав к нему все дежурство и все принадлежащее Коному. Советовав им, Если хлеба не будет, ретироваться ближе во внутренность Пруссии, потому что оставалось хлеба только на один день, а у иных полков ничего, как о том дивизионные командиры Остерман и Седморецкий объявили, а у мужиков все съедено. Я и сам, пока вылечусь, остаюсь в госпитале в Остроленке». о числе которого ведомость все всеподданнейше подношу, донося, что если армия простоит в нынешнем Биваке еще пятнадцать дней, то весной ни одного здорового не останется. Увольте старика в деревню, который и так обесславлен остается, что не смог выполнить великого и славного жребия, к которому был избран. Всемилостивейшего дозволения вашего о том ожидать буду здесь, при госпитале, дабы не играть роль писарскую. а не командирскую при войске. Отлучение меня от армии ни малейшего разглашения не произведет, что ослепший отъехал от армии таковых, как я, в России тысячи». Фельдмаршал сердится на государя и наказывает всех нас. Это совершенно логично. Вот первое действие комедии. «При следующих интерес и забавность возрастают, само собой, разумеется». после отъезда фельдмаршала оказывается что мы в виду неприятеля и необходимо дать сражение букс Гевден, главнокомандующий по старшинству но генерал бенниксон совсем не того мнения тем более что он с своим корпусом находится в виду неприятеля и хочет воспользоваться случаем к сражению он его и дает это пултская битва которая считается великою победой но которая совсем не такова, по моему мнению. Мы, штатские, имеем, как вы знаете, очень дурную привычку решать вопрос о выигрыше или проигрыше сражения. Тот, кто отступил после сражения, тот проиграл его. Вот что мы говорим. И судя по этому, мы проиграли пултусское сражение. Одним словом, мы отступаем после битвы, но посылаем курьера в Петербург с известием о победе. И генерал Беннингсон не уступает начальствование над армией генералу Буксгевдену, надеясь получить из Петербурга в благодарность за свою победу звание главнокомандующего. Во время этого между междоцарствия мы начинаем очень оригинальный и интересный ряд маневров. План наш не состоит более, как бы он должен был состоять в том, чтобы избегать или атаковать неприятеля? но только в том, чтобы избегать генерала Буксгевдена, который по праву старшинства должен бы быть нашим начальником. Мы преследуем эту цель с такой энергией, что даже переходя реку, на которой нет бродов, мы сжигаем мост с целью отдалить от себя нашего врага, который в настоящее время не Бонапарт, но Буксгевден. Генерал Буксдевден чуть чуть не был атакован и взят превосходными неприятельскими силами вследствие одного из таких маневров, спасавших нас от него. Буксгевден нас преследует, мы бежим. Только что он перейдет на нашу сторону реки, мы переходим опять на другую. Наконец враг наш, Буксгевден, ловит нас и атакует. Происходит объяснение. Оба генерала сердятся, и дело доходит почти до дуэли между двумя главнокомандующими. Но, по счастью, в самую критическую минуту курьер, который возил в Петербург известие о пултусской победе, возвращается и привозит нам назначение главнокомандующего, и первый враг, Буксгевден, побежден. Мы теперь можем думать о втором враге, Бонапарте. Но оказывается, что в эту самую минуту возникает перед нами третий враг. Православное, которое громкими возгласами требует хлеба, говядины, сухарей, сена, овса и мало ли чего еще. Магазины пусты, дороги непроходимы. Православная начинает грабить, и грабеж доходит до такой степени, о которой последняя компания не могла вам дать ни малейшего понятия. Половина полков образует вольные команды, которые обходят страну и все придают мечу и пламени. Жители разорены совершенно, больницы завалены больными, и везде голод. Два раза мародеры нападали даже на главную квартиру, и главнокомандующий принужден был взять батальон солдат, чтобы прогнать их. В одно из этих нападений у меня унесли мой пустой чемодан и халат. Государь хочет дать право всем начальникам дивизий расстреливать мародеров, но я очень боюсь, чтобы это не заставило одну половину войска расстреливать другую. Князь Андрей сначала читал одними глазами, но потом невольно то, что он читал, несмотря на то, что он знал, насколько должно было верить Билибину, больше и больше начинало занимать его. Дочитав до этого места, он смял письмо и бросил его. Не то, что он прочел в письме, сердило его, но его сердило то, что эта тамошняя, чуждая для него жизнь могла волновать его. Он закрыл глаза, потер себе лоб рукою, как будто изгоняя всякое участие к тому, что он читал, и прислушался к тому, что делалось в детской. Вдруг ему показался за дверью какой-то странный звук. На него нашел страх. Он боялся, не случилось ли чего с ребенком в то время, как он читал письмо. Он на цыпочках подошел к двери детской и отворил ее. В ту минуту, как он входил... Он увидал, что нянька с испуганным видом спрятала что-то от него, и что княжны Марьи уже не было у кроватки. — Мой друг! — послышался ему сзади, отчаянный, как ему показалось, шепот княжны Марьи. Как это часто бывает после долгой бессонницы и долгого волнения, на него нашел беспричинный страх. Ему пришло в голову, что ребенок умер. Все, что он видел и слышал, показалось ему подтверждением его страха. — Все кончено! — подумал он. и холодный пот выступил у него на лбу. Он растерянно подошел к кроватке, уверенный, что он найдет ее пустую, что нянька прятала мертвого ребенка. Он раскрыл занавески, и долго его испуганные разбегавшиеся глаза не могли отыскать ребенка. Наконец он увидал его. Румяный мальчик, раскидавшись, лежал поперек кроватки, опустив голову ниже подушки и во сне чмокал, перебирая губками, и ровно дышал. Князь Андрей обрадовался, увидав мальчика, так как будто бы он уже потерял его. Он нагнулся, и, как учила его сестра, губами попробовал есть ли жар у ребенка. Нежный лоб был влажен. Он дотронулся рукой до головы, даже волосы были мокрые, Так сильно вспотел ребенок. Не только он не умер, но теперь очевидно было, что кризис совершился и что он выздоровел. Князю Андрею хотелось схватить, смять, прижать к своей груди это маленькое беспомощное существо. Он не смел этого сделать. Он стоял над ним, оглядывая его голову, ручки, ножки, определявшиеся под одеялом. Шорох послышался подле него, и какая-то тень показалась ему под пологом кроватки. Он не оглядывался, и, глядя в лицо ребенка, все слушал его ровное дыхание. Темная тень была княжна Марья, которая неслышными шагами подошла к кроватке, подняла полог и опустила его за собою. Князь Андрей, не оглядываясь, узнал ее и протянул к ней руку. Она сжала его руку. «Он вспотел», — сказал князь Андрей. «Я шла к тебе, чтобы сказать это». Ребенок во сне чуть пошевелился, улыбнулся и потерся лбом о подушку. Князь Андрей посмотрел на сестру. Лучистые глаза княжны Марьи в матовом полусвете полога блестели больше обыкновенного от счастливых слез, которые стояли в них. Княжна Марья потянулась к брату и поцеловала его, слегка зацепив за полог кроватки. Они погрозили друг другу, еще постояли в матовом свете полога, как бы не желая расстаться с этим миром, в котором они втроем были отделены от всего света. Князь Андрей Первый, путая волосы о кисию, полога, отошел от кроватки. «Да...» «Это одно, что осталось мне теперь», — сказал он со вздохом.